Второй балкон был уже, и от него вверх поднимала сузенькая лесенка. Она опиралась в уже широкую площадку, висевшую на широких фермах, которые крепились к две небольшие будки из жести. По лесенке я поднялся легко. Сразу же заглянул в будки. В первой хранились истлевшие верёвки, наверное, километра 3. Попробовал, ни одна не годилась, распадались почти в прах. Во второй избушке хранились богры в хорошем состоянии, выкрашенные красным. Зачем он тут богры? Хотя, может, тут вода поднималась, они рыбу богрили, сети растягивали. Или лез кто снизу лезли, а выскори их бограми. Замков ещё много. Тоже непонятно, зачем тут замки. Все перила увешаны этими замками, а ключей нет. Очень похоже. Я подумал, что эта башня очень похожа на наше существование. Замки без ключей. В метрах в 3 над площадкой, в сером теле башни чернила дыра проплавленная каким-то незнакомым инструментом в рост и неширокая, на одного. Я поднялся до этой дыры, зажёг карбидку и осторожно продвинулся внутрь. Ожидал увидеть огромную полою трубу, заполненную техническим оборудованием, пустую, уходящую вверх, с винтовой лестницей по внутренней стороне. Внутри оказалась комната. Большая. Я не ожидал такой, настоящий зал. Диваны, кресла, три ноги для котлов, Подъёмные приспособления, лебёдки, вход на лестницу, забор на решётками, не пройти. Двинул в обход. Лампа выхватывала из мрака разные технические приспособления, инструменты, бочки и ящики, море ненужного хлама. Почему-то много бутылок, и не пластиковых, а вполне себе стеклянных. Бутылки были расставлены так, что не задеть их было трудно. Везде, на подлокотниках кресел, на стульях, на железных ящиках Хитро и ловко, очень легко задеть, брякнет громко, и кому надо, тот да услышит. Приходилось шагать цаплей. Обошел вокруг этого круглого зала, вернулся к центру. Пролез в узкую дыру, ведущую на лестницу. Стал подниматься. Тут сохранилось все не очень хорошо. Ступени кривые, по стенам сочилась вода, а во внутренней стене имелись пробоины, широкие, с рванными краями. Я посветил в них. И увидел туго натянутые тросы. Почти все они выглядели плохо: покрытые ржавчиной, расплетённые, с явными надрывами, натянутые до предела. Видимо, эти тросы удерживали вышку в прямом состоянии. Умно придумано. Поднялся на один уровень. Здесь располагался совершенно такой же зал, как и этажом ниже, только вместо хозяйственных желез, кровати, в основном трёхъярусные, рядами, почти вплотную. Наверное, тут помещалось основное жилище вышкарей. Бутылки здесь тоже имелись, наверное, даже больше, чем внизу. Я заметил, что горлышки некоторых были связаны тонкой леской. Настоящая охранная система. Значит, кто-то здесь всё-таки остался. И хотя я не звёкнул, этот кто-то меня уже услышал и почуял. И теперь само собой намеревался произвести хозяйские действия. Я не собирался с ним связываться. Мне бы наверх добраться. Из глубины вышки послышался звук. Похоже на удар далёкого грома. Через секунду пол под ногами качнулся, и сразу звон со всех сторон. Бутылки, расставленные вокруг, стали валиться. Пол дрогнул, я тоже упал. Землетряс? Или или трос лопнул? Вышка покачнулась снова. Бутылки посыпались и покатились. Тряхнуло ещё пару раз, успокоилось. Я лежал на холодном полу, светяв в потолок лампы. На бетонной плите были нарисованы сплетающиеся в узоры крестики или трещины. Город рушится, дома рассыпаются. Самые длинные и высокие тоже. А значит, и вышка Раны либо поздно тоже разрушится. Смешно получится, если она завалится вместе со мной. Отсюда никуда не денешься. Шевелиться не хотелось. Представлялось, вот я шевельнусь, и лопнет ещё трос, а за ним другой, и башня станет падать трудно выворачивая из земли слабевшие корни как сгнившее вековое дерево звякнуло и покатилось кто-то запнулся за бутылку я сел положил на колени карабин вряд ли это случайность между трясом и падением бутылки прошло минут 5 точно не случайность все бутылки что могли упасть упали значит кто-то нарочно запнулся зачем думать не хочется Почему я должен всё время думать? Напугать меня? Так не страшно. Мне совершенно не страшно. Нет ничего отвратительного и этого. Нормальный человек должен бояться: темноты, мышей, дьяволов, обитающих в старых подвалах, чердачных крыс. А я не боюсь. Страх выжжен из моего сердца, и это плохо. Жить скучно. Хочется иногда испугаться, а не получается. После сумерек не страшно ничего. Я на всякий случай ещё раз проверил карабин и вдруг вспомнил, что стрелять нельзя. Если выстрелю, то наверху услышат и будут готовы к моему визиту, а то и вообще отчалят. Хитроу придумали. Прилетели, привязались к контейнеру, опускаются на землю на своих крылолётах, а их достать наоборот никто не может. Значит, надо без оружия. Карабин придётся оставить, и винтовку тоже. Она, конечно, стреляет совсем не так громко, но всё равно. А тут может быть хорошее эхо. Как-нибудь справлюсь. Может, тут вообще стрелять нельзя? Выстрелишь, а башня пустится в развал. Маловероятно, конечно. Если китайские литуны привязывают свой дирижабль к вышке, то значит она достаточно крепка. Буду спускаться, заберу. Рюкзак не снял. Рюкзак пригодится. Из оружия оставил пистолет, топоры, секиру, ножи. Контейнер с ускорителем на всякий случай тоже прихватил. Больше не звякало. Хозяин любит поиграть. Я положил карабин на койку, сбросил рюкзак, снял пистолет с предохранителя. Вперёд, то есть вверх. Поднялся ещё на этаж и шагнул в воду по колено. Правда, видимо, целый уровень был залит водой. Холодный, ноги мгновенно стали коченеть. Что-то коснулось колена. Я посветил вниз. Вокруг меня собрались рыбы с толстыми спинами. Ясно. Вода конденсируется наверху, стекает сюда, заполняет этот бассейн. В бассейне караси или ещё какая холодноводная рыба. А на стенах устрицы. Неплохо придумано. Чем кормятся эти рыбёшки? Вот бы узнать. И почему она не замерзает? Ни одной бутылки. Что тут звякнуло-то? Я немного побродил по этой ванне. Рыбы плавали за мной, выставляли из воды дружелюбные рыла. Тут нам делать нечего. Тут, наверное, у него запасы хранятся. Или у них, последних вышкарей. Промочил ноги, ничего хорошего. Выбрался на лестницу. Наверное, так оно и есть. Вышка отдельный мир, которому совсем не нужно существование остального. Рыба, вода. Кажется, Алиса говорила что-то о лишайниках. Их можно перемалывать в хлеб. И никогда вниз не спускаться. Продолжим. Очередной этаж оказался больше, чем я предполагал. Настоящая площадь в стороны, как лепестки, раскидывались толстые рельсы, на которых ютились будки из гофрированной жести. Вышка не только тянулась вверх, но и распространялась в стороны. Если построить три таких башни рядом и перекинуть между ними мосты, то получился бы настоящий подвесной воздушный город. Хотя город и так получился. Но если не город, то вертикальное поселение уж точно. Я отметил, что со стороны это расширение не очень просматривалось. В сопоставлении с огромными размерами самой вышки, пристроенные к ней снаружи жилища казались ничтожными наростами, осинами и ульями, которые прилипли к величественной сосне. Мы, как жалкие насекомые, живем паразитами на теле ушедшего времени. За спиной разбилась бутылка. А вот и он, хозяин высоты. Осторожно, чтобы не спугнуть, повернулся. Похоже на паука. И на человека. Что-то между, только мохнатое. Человек, скорее всего, только сложенный пополам, горбач, то есть горбун, утративший облик вышкарь. На высоте всегда холодно. Вот он и оброс мехом или ободрал с кобу сгорбатился от этого, от высоты ещё. Чем выше люди, тем горбатее. Привет, сказал я миролюбиво. Привет. Я тут прохожу. Туда, указал пальцем в потолок. Вышкарь не стал разговаривать со мной, ткнул плечами. И в руках у него оказались железные трубы. Что ж, понятно. Сумасшедший. Живёт тут сам по себе. Вот и свихнулся от одиночества. Людоед. Хотя, может, и не людоед, рыба ед. Карасями питается. Не надо, попросил я. Не хотелось уж очу. Но вышкарь меня не слушал. У нас никто никого не слушает. Это наша общечеловеческая болезнь глухота. Одни глухие, другие слонисты, третьих уже просто нет. Пожалуйста, попросил я. Над головой просветила труба, короткая, с полметра, но очень тяжёлая. И тут же ещё одна, запущенная мне прямо в живот. Успел чуть сдвинуться, прошло по касательной, чиркнуло по щитку. Выхватил пистолет. Нельзя, могут услышать. Убрал в кобуру. Вышкарь выпрямился и тут же пустил ещё один снаряд. Сила однако у этого карлика была изрядная. Трубы тяжёлые. А он швырялся ими как палками. Точно псих. Все психи такие сильные и беспощадные. Я едва успевал уклоняться. Он, наверное, эти трубы здесь специально раскидал, чтобы забрасывать ими гостей при случае. Зашибёт гостя, в лапшу его покрошит, высушит хорошенько на солнце и откармливает им рыб. Попал. Труба плотно ударила мне в плечо. Я потерял равновесие, упал. Горбун с победительским воплем кинулся ко мне. Я успел выхватить топор, швырнул. Хотел попасть в ногу, не попал. Откатился в сторону, вскочил. Горбун проскочил мимо, врезался в кучу металла, заревел, развернулся и тут же стал раскручивать над головой железные шары на верёвке. Я отпрыгнул в сторону, но карлик уже запустил шары в меня. Они разошлись в воздухе в замысловатую фигуру. Я попробовал завалиться на пол, Веревка обмоталась вокруг туловища. Шары щёлкнули почти у меня перед носом. Но растопырица я успел. Ноги и руки в разные стороны. Это снова заревещал, бросился. Я рассёк верёвку ножом, шары упали. И карлик тут же мощно толкнул меня в грудь. Я влетел спиной в картонку, замещающую стекло. Она прорвалась, и я вывалился на внешний балкон. Уцепился рукой, повис на арматуре. Всем организмом почувствовал выдающуюся пустоту под ногами. Небо. Оно тоже случается под ногами. Рука поехала по мокрому штырю, перехватился второй. Горбун появился над, воткнув в меня глазки с широкими чёрными зрачками, после чего с удовольствием наступил мне на пальцы. Почти наступил. Я не стал дожидаться, пока он раздавит кости. Отпустился. С целыми пальцами оставался шанс за что-нибудь уцепиться. С расплющенными нет. Поэтому я не стал держаться. Высота проглотила меня. Не успел выдохнуть, меньше чем через секунду врезался в жестяную крышу лачуги. Пробил её и застрял в горе мокрых деревянных коробок. Горбун смотрел на меня сверху, свесившись с балкона. Я помахал ему. Горбун исчез. А я пошевелился, чтобы проверить, как руки-ноги. Ничего, работали. И шея. Всё в порядке. Пролетел немного, метров 10. Крыша лочуги смягчила удар, так и должно было случиться. Я не мог просто так разбиться. У меня куча невыполненных дел. Сел. Это внесло некоторое разнообразие. Падение. Давненько я не падал. Года 4 уже. Последний раз сосны в лесу чуть руки не сломал. Сейчас я не сломал ничего. Повезло. Огляделся. Хижина. Стены железные, изнутри бумага. Газетами оклеен. Двухъярусная кровать, на стене молоток, деревянный. Секира. Она осталась где-то наверху. Один топор я потерял, другой сорвало при падении. Остался нож, маловато. Поэтому я снял со стены молоток.